Денис Мухин. Призыв. Пролог. Сильнейший демонолог Лимба Марвиш сидел в своем любимом кресле у камина и неспешно потягивал из хрустального бокала слабенькое вино. Посторонний человек мог бы с уверенностью сказать, что он был полностью расслаблен и спокоен, но на самом деле это было не так. Марвиш с трудом сдерживал волнение и нетерпение под маской невозмутимости. И хотя никто не мог увидеть его в этот момент, держать лицо непроницаемости в любое мгновение своей жизни уже давно вошло в привычку. Причины же подобных чувств были более чем значительны. В далеком прошлом, когда он был еще не самым сильным магом своей специализации, приходилось зарабатывать на жизнь охотой на демонов, обожающих селиться в заброшенных развалинах бывших крепостей и башен. Вот на одной из подобных охот и повезло молодому магу наткнуться в разрушенном замке на небольшой тайник с несколькими пергаментными свитками на древнем языке. И только сейчас, спустя много лет, при помощи ученых из главного университета Владыки удалось расшифровать пару из них. Первый свиток оказался всего лишь описанием еще одной вариации пентаграммы призыва, чуть более надежной, чем используется сейчас. А вот второй пергамент оказался настоящим сокровищем. В нем описывался ритуал призыва высших демонов. До сего момента лучшим демонологам можно было только мечтать о подобном, довольствуясь вызовом слабых демонов с изнанки мира. И именно сейчас. В этот самый момент, в заклинательном покое башни, его учениками и коллегами подготавливался грандиозный призыв, который принесет ему славу воистину великого мага современности. Марвиш с трудом сдержал навеянную мыслями довольную улыбку. Осталось подождать совсем немного, и можно будет начинать. Вдруг, прерывая мысли демонолога, неожиданно раздался робкий стук в дверь. И в покое мага проскользнул невысокий юноша традиционной серой с красным мантии демонолога. Учитель, все приготовления завершены, и мы ждем только вас, проговорил он. Марвиш неспешно допил вино, отставил бокал настоящий рядом столик и, поднявшись, пошел следом за своим учеником. Столь долго ожидаемый час настал. Заклинательный покой был полностью пуст каменный пол, стены без окон и высокий потолок в три человеческих роста. Сейчас в нем находилось девять магов, выстроившихся вокруг большой светящейся красными линиями пентаграммы. Точно такая же пентаграмма отражением светилась и на потолке. Линии были выполнены из слабо светящейся крови, самого мощного составляющего большинства ритуалов демонологии. Один из магов, выдававшийся как возрастом, так и более высокомерным выражением лица кивнул. «Начали!» И присутствующие одновременно затянули заклинание на непонятном языке, вливая свою силу в пентаграмму призыва. В такт словам она начала пульсировать и разгораться все ярче, до ослепительного алого сияния. В центре магической конструкции заклубился серый дым, заполняя все свободное пространство, но не выходя за границы внутреннего круга. Под действием заклинания он все густел и густел, образовывая круглую серую колонну от пола до потолка, внутри которой иногда проскакивали жилки крохотных молний, опять же яркалого цвета. Голоса магов одновременно смолкли, завершив заклинание призыва, и в зале стал нарастать гул. Вначале едва слышный, он все усиливался и усиливался, пробирая до костей собравшихся. Под действием звука дым начал вращаться, Ужимаясь и стягиваясь в самом центре пентаграммы в метровый шар, который несколько секунд повисел, потом по его поверхности пробежала сначала одна трещина, следом еще парочка, и вот серый шар оказался покрыт целой сетью набухающих алых трещин. А затем со страшным грохотом взорвался ослепительной красной вспышкой. Магов, зажавших руками уши, чтобы хоть как-то спастись от оглушающего шума, ударной волной разметало вокруг. Некоторых силой впечатав каменные стены, несмотря на защиту. А в пентаграмме появилось неизвестное существо. В лежащем положении, свободно парящее в воздухе, без какой-либо поддержки. Со стоном поднимаясь и отлипая от стен, люди медленно возвращались на свои места, шепотом ругаясь и потирая пострадавшие части тела. Лишь главный среди них никак не выражал свое недовольство пристально разглядывая призванное обнаженное существо. А посмотреть действительно было на что. На демона призванный походил меньше всего. Прежде всего, его рост был немного меньше метра. Строение тела отдаленно напоминало человеческое, но именно что только напоминало. Немыслимо тонкие ручки и ножки со всего четырьмя пальцами, совершенно одинаковыми. Крепились к такому же худому туловищу, состоящему, казалось, только из чего-то похожего на скелет, обтянутый кожей. В груди, между выпирающими и сросшимися вместе ребрами, были две вертикальных складки кожи, образующие что-то вроде щели между собой. А вот голова, крепившаяся на плечах без всякой шеи, почти не напоминала человеческую. Рот, челюсть, нос, ушные отверстия и глаза на ней отсутствовали вовсе. Лишь странной формы приплюснутый череп, обтянутый кожей, рос сразу из грудной клетки. На том месте, где у любого другого существа располагаются глаза, находилась тонкая полоска чего-то, по виду похожего на кость, от виска до виска. Половые признаки у существа также отсутствовали напрочь, да и вообще создавалось впечатление, что оно находится на крайней грани истощения. Едва главный маг открыл рот, собираясь заговорить, как в голове у каждого присутствующего громко зазвучали незнакомые слова, постепенно сложившийся в смутно понятный смысл. «Где сеть?» Маги недоуменно переглянулись, но не успели сказать ни слова. «Что? Ее нет! Какой дикально навесил глушилку?» Один из демонологов кашлянул, прочищая горло, и заговорил, обращаясь к странному демону. «Молчать, тварь!» «Ты был призван и будешь служить нам!» После этой фразы в зале ненадолго повисла тишина, прерываемая только шорохом ткани мантий магов, когда кто-нибудь из них шевелился. Странное существо медленно приняло вертикальное положение, по-прежнему паря в воздухе, и застыло. У магов создалось неприятное впечатление, что их внимательно осматривают, после чего у каждого в голове прозвучала новая фраза.